Глава вторая. Хайфу по кайфу. Как только в банк Эфиопии на мое имя пришла часть денег, полученных от кувейтского эмира, я решил съездить в полевой лагерь. Для этой цели был куплен небольшой пикап, на котором мы и отправились в горы. Полевой лагерь оказался маленьким и стандартным, несколько палаток, расположенных в глухой местности, небольшой полигон с наполовину выкопанными окопами и стрельбище с от мотоциклов и грузовых машин. Нагаш выстроил передо мной обе роты, чтобы я мог хорошо рассмотреть их. Двигаясь вдоль строя, я внимательно осматривал, кто во что одет, обут и чем вооружен. Оказалось, практически все босоногие, одеты весьма разнообразно от остатка военной формы, причем как эфиопской армии, так и сомалийской, до всевозможной гражданской одежды. Как говорится, форма одежды номер восемь, что украли, то и носим. Знаково. В руках большинство держали либо автомат Калашникова, либо СКС, остальные разнообразные винтовки. Имелись на вооружении рот и ручные пулеметы и гранатометы. На этом, собственно, все. Все знают, зачем мы здесь собрались? Никто не знает, — отозвался кто-то из строя, взял на себя такую инициативу. Остальные молчали, во все глаза рассматривая меня, как неизвестную им диковинку. Я майор Бинго, майор запаса доблестной эфиопской армии и собрал всех здесь с одной целью – защищать Отечество. Все вы готовитесь в этом лагере воевать за свою страну. И пока вы здесь прохлаждаетесь, наши войска громят эритрейских бандитов и сомалийских захватчиков, но скоро придет время и для вас. Вы станете частью наемных войск Африки. Все вы будете получать за это большие деньги и станете элитой нашей страны. А пока вам выплатят жалование на уровне обычной зарплаты рядового эфиопской армии. Майор Бинго никогда не забывает про своих бойцов. А если кому суждено погибнуть в бою, то его семья получит денежную компенсацию за гибель. Строй зашумел. Негры, не умеют стоять молча и безэмоционально, стали двигаться и громко выражать свои чувства, в основном сугубо положительные. Но это еще не все». Каждый из вас будет завтра участвовать в церемонии восхваления африканских богов. Тот, кто не согласен, тому ничего не будет. Но и премии после каждого боя получать он тоже не будет. А премии будут очень большими, это закон, и я его проводник». Тут поднялся еще больший крик, но в целом, судя по возгласам, мало кто отказался последовать озвученным правилам. Здесь многие оставались язычниками, а те, кто исповедовал ислам или коптское православие, Составляли меньшинство, да и сильны в своей вере не были. Ответив после постоянно возникшей вопросы и подождав, когда людям выдадут жалование, я пошел в командирскую палатку. «Что скажешь?» — обратился я к Абале Гашу. «Они все согласятся. А кто не захочет, я никого уговаривать не буду. Пусть катятся на все четыре стороны». «Хорошо. Завтра приедут в со своими работниками, надо подготовить костер, дальше я все сам сделаю, а ты мне поможешь». Хочешь стать жрецом культа африканских богов? Да мне все равно уже, кому служить, лишь бы жить хорошо. Служить надо мне, а я научу, как жить хорошо даже на войне. Я почему-то верю тебе, Бинго. Отрадно. И пусть вера твоя будет сильна, как море и тверда, как скалы, и также неизменно, как вечный бег времени. Что-то меня на восточные кружева слова потянуло. Моя вера останется со мной, пока я жив, Бинго. Ничего на это не ответил, я перевел разговор на другую тему. На следующий день мы встречали у шоблу, приехавшую с Фарахом. Жаль, женщин тут не было, а то бы я им показал сюгу богов. Ну да ладно, как-нибудь в следующий раз. К приезду дорогих гостей уже начал разгораться костер. Дальше все происходило как обычно. Яркое пламя костра, пляски полураздеты, медики крики, переходящие в неясное бормотание, все как и всегда. Ну и инновации от мастера Мамбы, так сказать, тоже присутствовали. Нелегкий итог моих путешествий, вот пошел новый глюциноген. И кажется, я не рассчитал дозу, отмерил больше, чем требовалось. Вроде совсем чуть-чуть, а эффект намного превзошел в мои ожидания. Все присутствующие впали в долгий религиозный экстаз и мистическое безумие. Пришлось успокаивать и отпаивать отварами, особенно тех, кого зацепило больше всего. Главное, что никто не умер, хотя от полученных видений многие отходили еще сутки, а то и все двое. Обратно мы с Фарахом и его фармацевтами возвращались вместе. Разговаривать мне с ними не хотелось, а осматриваться у их весьма одухатворенные лица я не считал нужным. Кодировка прошла успешно, теперь эти эфиопские товарищи не сдадут меня даже под страхом смерти. Да и рассказывать узнанные от меня рецепты поостерегутся. Душа, она для африканца важнее денег, а деньги у них и так будут. Мамба обещал. Разобравшись с текущими вопросами и деньгами, оставил под охраной свои вещи, шлем, меч, Коран и решил отправиться в Еврейскую Народную Республику или по-русски в Израиль. Но сначала я долго думал, куда бы поехать, чтобы продать мои золотые и серебряные монеты. Пришлось даже вспоминать все, что я знал об Африке и близлежащих территориях в это время. Взяв карту мира, я внимательно стал ее изучать, хотя, казалось бы, зачем. Но так продать монеты, как я уже как-то упоминал, совсем непросто. Кто их купит в Адис-Абебе? А главное, за сколько? В арабских странах тоже проблема, в Египте также. Ехать в Европу далеко, и итог непредсказуем, нужно что-нибудь поближе и в то же время, чтобы люди толк монетах понимали. А где самые новориши на Ближнем Востоке живут? Правильно, в Израиле, в земле обетованной но для них обетованный. Поэтому Израиль наиболее приемлемый вариант. Главное что? Главное это не облажаться, и я стал собираться в дорогу. Ехать предстояло снова одному, так проще, да и не с кем. Оружие с собой брать тоже нельзя. Можно взять только лекарства и яды. Ядов, конечно, много всяких разных, но и основательно нужно все продумать, а то и яды не помогут, если в голове пусто. Прямого рейса в Тель-Авив не было, поэтому придется лететь рейсом до Каира, а оттуда уже добираться морем до Тель-Авива. Впрочем, это слишком крупный город, лучше ехать в город поменьше, какой-нибудь портовый, там люди должны быть сговорчивее и проще. Но пока следовало разузнать и прощупать туда путь, в Эфиопии живет множество племен, в том числе и семитских. Да и просто евреи были, куда же без них. Вот один из представителей такого племени и держал небольшой магазинчик с ювелирной мастерской. К нему мне посоветовали обратиться, когда я показал одну из серебряных монет. Точнее, подарил ее в коллекцию одному из чиновников Министерства культуры и искусств. Революционного, между прочим. Зайдя в помещение рекомендованного магазинчика, я увидел прилавок, за которым стоял молодой еврей. На непривычном нам обличье, а с учетом местного колорита и национальных одежд племен и народов Эфиопии. Да и на лицо он оказался смуглым, однако нос и глаза несомненно подтверждали его принадлежность к богоизбранному народу. Прилавок, что был оборудован из обычной укрытой стеклом витрины, хранил в себе множество украшений, главным образом из серебра. Попадались и золотые, с драгоценными камнями, но мало. Сказывалась откровенная бедность эфиопской столицы. Да и война изрядно пустошила кошельки ее граждан пору прятать и продавать, а не искать и покупать. Продавец остро глянул на меня и поправил головной убор. Взгляд его мониторил мою внешность, одежду и степень уверенности в себе. Скорее всего, он сделал правильные выводы, потому как его лицо расплылось в уважительной улыбке, и он проговорил приглашающе на Амхарском. — Что-нибудь ищете в подарок, господин? — Да, ищу, но хотел бы предложить на обмен кое-что. Взгляд продавца тут же посуробил, не такого ответа он ожидал, Тем не менее, сразу отказываться от сделки не стал. «А что вы можете предложить?» Молча сунув руку за пазуху, я вынул оттуда несколько больших серебряных монет и выложил их на прилавок. Продавец поднял каждую монету, внимательно осмотрел, взглянул мне в глаза и крикнул в сторону окошка, где на эфиопском было написано «Ювелир». «Папа, тут клиент монеты древние принес. Он будешь смотреть?» Окошко над надписью «Отворилось». Оттуда из голова пожилого человека, и он крикнул. «Так пригласи его ко мне, будем смотреть, что за монеты!» Кивнув, я подошел к окошку и вывалил в ладонь старика все принесенные с собой древности. Старик кашлянул, поднес монеты ближе к глазам, и начался процесс их оценки. «Так и сколько вы за них хотите?» Я назвал крупную сумму. «Но это очень дорого. У вас мало кто их купит в этой нищей и разоренной войной стране». «Я не согласился с ним. Всегда находятся те, кто покупает серебро и золото при любой войне и при любом голоде. Это всего лишь закон джунглей, тут главное знать, кто хищник, а кто травоядное. Ну или кто из травоядных может стать хищником?» «А я смотрю, вы вот человек, и золото у вас имеется?» «Имеется». И золотая монетка прыгнула в руки старого еврея. «Так и так, давайте посмотрим, что тут у нас». После долгой паузы ювелир озвучил свою сумму. Я тут же ее повысил три раза. Торговались мы долго, пока не сошлись на половинчатой цене. «Это вам аванс», — уведомил я торговца. «Мне нужно сбыть больше монет, но тут их некому продавать, что вы и подтвердили. Здесь нет коллекционеров. Вот планирую поехать в Европу и там сбыть все имеющиеся». Торговец сморщил нос, он уже чувствовал большой куш, от которого ему может перепасть хоть и небольшая, но весьма существенная часть. Тем более он понял, что я весьма непрост, и безнаказанность, ведь меня местной полиции не получится, могут и убить, этот страх ясно читался в его глазах. Право не стоит так далеко ехать. Европа очень далеко, там плохо относятся к черным и любят обманывать и отбирать все найденное и нажитое непосильным трудом. Я дам вам адресок, кому обратиться, только стоит ехать не в Европу, а гораздо ближе, например, в Израиль. Там живет множество частных людей, и мои дальние родственники тоже. «Нет-нет», — заметил мою реакцию, от на возможные гнусные подозрения. «Я не предлагаю вам ехать в Иерусалим или тель авив там много людей и людей разных. У меня родственник по маме живет в хорошем портовом городе в Хайфе, он вас не обманет, там кучатся большие деньги». У вас же это не все имеющиеся монеты? Разумеется, не все. Я так и понял. Тогда сейчас вам напишу нужный адрес и предупрежу своего родственника. Когда вы сможете выехать? На днях? Хорошо. Я так ему и скажу в любое время, начиная с завтрашнего дня. Как хотите, не стал я говорить конкретные сроки. Сюрпризом пусть будет. Сдав монеты торговцу и получил за них деньги и адрес родственника, я ушел. Теперь все дело за мной. Все же я авантюрист, каких мало. Нужна подстраховка, а я еду один, да еще и без оружия, в чужую страну. Ужас! Да и потом, как быть с деньгами. Ну да посмотрим. Пока стоит готовиться к отъезду и все предусмотреть по максимуму, а там будет, как карта ляжет. Собирая вещи, я думал, куда бы спрятать много из того, что не следует показывать в аэропорту. Буду же проверять. Итогом дум и размышлений стали аккуратные упаковки с лекарствами моей же фабрики и таблетки с безобидными названиями типа аспирина и парацетамола. Особо опасные яды я спрятал в алюминиевые тюбики из-под зубной пасты. Высасываешь оттуда пасту, замену кладешь яд и сверху закупаешь снова пастой. Ну и в разные места сумки тоже приклеил бумажные пакетики, с пятовых под плотную подкладку. общем, готов и очень опасен. А вот куда девать золото и серебро? Хорошо, что времена сильных сканеров и пока не наступили. Плюс ни тут, ни в Каире никто особо не заморачивался дотошной проверкой. Поэтому я заказал себе кожаный пояс с металлическими вставками туда аккуратно и разместил золотые монеты. Также приобрел деревянный чемоданчик с двойным дном. Чемоданчик оказался большим, да и вещей у меня с собой много имелось. Аэропорт встретил меня потоком пассажиров, улетающих в разные стороны света, особенно много оказалось кубинцев и русских, что для всех перемещений использовали не только военные аэродромы, но и гражданские тоже. Мило улыбаясь всем своей уже настоящей фирменной улыбкой, я легко прошел досмотр и радушно был принят на борт воздушного корабля. Перелет оказался недолгим, все же расстояние между адис абебой и Каиром не настолько большое, чтобы лететь долго. В аэропорту Каира царила суета и разноголосица многочисленных туристов. Покинув воздушные судные и терпеливо ответил на все вопросы на арабском. Дождавшись своего чемоданчика, о сохранности которого изрядно переживал, и отправился в город. Здесь мне предстояло провести пару дней, не меньше. Хотелось пройтись по местным достопримечательным антикварным магазинам. Оставив вещи в гостинице, я первым делом направился на местный рынок. Арабский я знал на отлично, ну или на хорошо, если сильно скромничать. Уходя, я оставил открытый чемоданчик, чтобы любой мог увидеть его содержимое. Трусы, майки, штаны или мыльно-рыльные, то бишь туалетные принадлежности. А то зайдут, бросятся на добро мое, схватят и убегут, а внутри-то монетки заветные. Убегут да сдохнут, потому как я там тоже спрятан, да». С такой психологией мне надо следующую фамилию брать не Бинго, а, впрочем, я и так Мамба. И что характерно, черная Мамба. Жаль, гендерный признак данного имени не понять. И самец Мамба, и самка Мамба, и дети все Мамбы. Легко ориентируясь в городе, тут я часто бывал в прошлой жизни, добрался до рынка и пошел осматривать его. Арабы, натыкаясь на мой ленивый равнодушный взгляд, сначала удивлялись, а потом провожали своими взглядами. Странный негр читалось в его глазах. Я же искал лавки, старьевщиков и продавцов всяких восточных гадостей. У нас они называются блошинными рынками, а здесь представляют что-то вроде основного бизнеса целых поколений людей. Монетки тут продавались по большей части медные, иногда попадались и серебряные, но не такие древние, как мои, точнее вообще не древние, все больше чеканки xix 20 века. Биастые египетские да турецкие куроши, встречались европейские гроши, были даже английские шиллинги времен оккупации англичанами Египта. Короче, хлам, но туристам нравилось. Иногда я с ними встречался, они бродили по рынку и, наклоняясь над разложенными монетками, приценивались и, бывало, даже и покупали. приценился я к этому хламу для детских коллекций. Хм. Приценившись, понял, что нужно искать специализированные лавки и, конечно же, нашел. Первый из них выбор оказался намного богаче, но и ценовой диапазон выше. Ну, ожидаемо, в общем. Помурыжив вопросами продавцов и рассмотрев так называемый ассортимент, повернулся искать следующую лавку. Побродив по нескольким лавкам, я дождался вечера. За это время даже попытался продать часть медных монеток, что имел с собой. Давали мало. Но зато я разжился информацией о действительно серьезных антикварных магазинах, где можно было посмотреть монеты и продать свои прислучаи, над этим следовало заняться уже завтра. Вернувшись в гостиницу, я обнаружил, что мои вещи осмотрели, но не тронули. Ну и правильно, кому интересны грязные трусы и носки. Ночь прошла спокойно, и сута позавтравал в кафешке при гостинице, и отправился по антикварным лавкам, или, как говорят знойной любительницы новых вещей, занялся шопингом. Придя по нужному адресу одного из антикварных магазинов и войдя внутрь, я сразу оказался в мире древнего Египта. Куча всяких древностей, стоящих на полу, висящих на стенах и лежащих под стеклом, поражали воображение любого посетителя. Правда, кроме меня, их тут пока не наблюдалось. Присутствовали в магазине и монеты, что располагались под стеклом на нескольких стеллажах. Их тут оказалось довольно много, в наличии были и римские, и греческие, и турецкие денежки. Это радовало. Словно коршун, я быстро оказался рядом с витриной и уставился сквозь стекло на заманчивые кружочки. Это сколько? А это? А вот это? А эти две чьи? Продавец, пожилой египтянин с умными черными глазами окинул меня пристальным взглядом щел, что я все же могу стать его клиентом, хоть и весьма необычным, и принялся терпеливо объяснять, что почем. Я кивал и задавал все больше и больше вопросов, на которые, при все труднее отвечать, и через некоторое время он стал злиться. «Вы спрашиваете ради собачьего интереса или все же желаете купить у меня древности?» не выдержу, поинтересовался он. «Для того, чтобы купить, мне сначала нужно что-нибудь продать», непонятно, дню выразился я, вспомнив кота Матроскина. «У меня есть для вас предложение, вот эти монеты не хотите ли купить?» Несколько монет, в том числе одна золотая, появились у меня на ладони, словно выпрыгнув из воздуха. Пришлось потренироваться утром в гостиницу, но это того стоило. Торговец удивился, снял с моей ладони монеты и принялся их рассматривать, потом назвал цену. Мало. Я озвучил свою цену, после чего начался ожесточенный торг. Особого желания тут продавать монеты у меня не имелось, но надо же с чего-то начинать. Вот я и начал, затем продолжил и снова стал торговаться. Монеты, очевидно, запали в душе египтянину, ничего похожего у него на витринах не оказалось, и он отчаянно торговался, впрочем, как и я. Правда, цену им я назвал весьма примерную, но и не маленькую. После получасового торга я продал одну золотую и пять серебряных монет, да еще кучу медных, что вес открыто, так как эта мелочь никого не интересовала. Да и вид у них, конечно же, не возбуждал желания их отобрать или купить. Вчера вечером в гостинице я потратил много времени, чтобы очистить их от окислов, дабы привести в товарный вид. И вот теперь сбаглил монеты по хорошей для себя цене. Получив от торговца кучу египетских денежных знаков, я вышел из лавки и отправился прогуляться, дабы потратить их чувством и толком. Первым делом я посетил магазин холодного оружия и приобрел классную наваху, что складывалось, как обычный перочинный ножик, но имело длину приличного кинжала. Вторым приобретением стала прочная трость из эбенового дерева, навешивая в виде головы кобры. Решил себе не отказывать в приобретении такой малости. Трость оказалась очень тяжелой и твердой. Скорее всего, эбеновое дерево, из которого была сделана трость, происходило из Индии. Оно получше африканского будет. Если приложить тростью неразумного человека, то мало не покажется, тем более если уметь бить. Я вроде умел. По моей просьбе, не трости дополнительно укрепили металлическим наконечником. Получилось отличное короткое метательное копье, и дротик современного разлива. Осталось только оживить голову змеи, чтобы она могла плеваться ядом и можно спокойно путешествовать. Наваха и трости я сам себе показался вооруженным и очень опасным, и главное, все было в рамках закона, а то в Израиле с оружием особо не походишь. А тут весьма солидный мужчина, нигерийской наружности, да с характерной тростью, да в африканских одеждах. Думаю, что могу привлечь к себе внимание, Здоровое, надеюсь, к тому же я не араб. Ночевать в гостинице я не стал, а собрался и сел на ближайший автобусный рейс до Тель-Авива, а оттуда уже в Хайфу. Поездка этой ничем примечательным не отмечалась, и на следующие сутки я благополучно сходил с автобуса на автовокзале Айфэй.